«Доктор Кроу», – сказал Вандербильд, листая свой экземпляр материала. «Что, по вашему мнению, вообще такое разум?» «Счастливый случай», – ответила Кроу. «Результат многих совпадений». «Сколько определений вы хотите услышать?» «Некоторые считают, разум – это то, что в культуре оценивается как существенное». «Сколько менталитетов и культур, сколько и определений?» «Одни исследуют основные процессы духовной деятельности». Другие пытаются измерить разум статистически. Потом вопрос. Разум ⁇ дело врожденное или приобретенное? В начале XX века существовал такой взгляд, что разум отражается в способе преодоления специфических ситуаций. Сегодня некоторые опять определяют разум как способность приспособления к изменяющимся обстоятельствам, исходя из... Этой точки зрения разум – не врожденное свойство, а благоприобретенное. Многие, напротив, считают, что разум является врожденной способностью, которая помогает нам применять мысль в новым ситуациям. По их мнению, разум есть способность учиться на опыте и приспосабливаться к требованиям окружающей среды. И еще есть одно красивое определение. Разум есть способность спрашивать, что такое разум. Вандербильт медленно кивнул. — Понял. То есть вы не знаете этого. Кроу улыбнулась. — Ну, позвольте мне сделать одно замечание, имея в виду вашу футболку, мистер Вандербильт. По одним лишь внешним проявлениям разумное существо, пожалуй, не определишь как таковое. Все засмеялись, но быстро притихли. Вандербильт молча уставился на нее, потом ухмыльнулся. После того, как лед был растоплен, они стали быстро продвигаться вперед. Кров набросала план ближайших действий. Концепцию она уже проработала за прошедшие недели в переговорах с Шанкаром, Ли, Эннелеком и Коевским из НАСА. В космосе это легко, объяснила Кров. Разослать в микроволновой области огромное количество данных. Свет хорошо видим и летит со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Для него не нужны провода. Под водой другое дело. Поскольку энергия коротковолновых сигналов абсорбируется молекулами, а длинноволновые сигналы требуют огромных антенн. Коммуникация через свет функционирует, но на большой дистанции остается акустика. Но и она таит в себе проблему, которую мы называем эффектом отражения. Акустические сигналы отражаются от самых разных мест. В результате мы имеем интерференцию. Сообщение перекроет само себя и станет нечитаемым. Чтобы избежать этого, мы запаслись специальным модемом. «Принцип мы взяли у морских млекопитающих», — сказал Эмилет. «Дельфины используют его, чтобы обойти эффект отражения и интерференцию. Они поют». «А я думал, поют только киты, сказал Пик. «Поют — это интерпретация человека», — ответил Эмилет. «А музыки у них, пожалуй, нет никакого представления». Они непрерывно моделируют свою частоту и спектр абертоната. Этим они не только исключают интерференцию, но и существенно повышают потенциал передачи информации под водой. Итак, мы используем модем, который тоже поет. В настоящий момент мы можем послать 30 килобайт на расстоянии 3 километра. Этого достаточно, чтобы передать даже картинку высокого качества. И что мы им расскажем, спросил Пик. Законы физики. Космический код в математической форме, сказал Кроу. Математика ⁇ единственный универсальный язык, который понимают все разумные существа. Вы собираетесь задать им математическую задачу? Нет, упаковать мысль в математическую форму. В 1974 году мы поставили в шаровую туманность звезди Геркулеса радиосигнал. Мы должны были найти способ так зашифровать это послание, чтобы его поняли на чужой планете, и, возможно, мы переусердствовали. Надо быть уже очень продвинутым, чтобы понять код. Мы послали 1679 знаков в бинарной системе, то есть точки и тире, как в азбуке Морзе. Число 1679 может быть образовано из чисел 23 и 73. Оба числа простые, делятся только на себя и на единицу. Так принимающий поймет основы человеческой числовой системы. Порядок расположения. 1679 знаков был таким, 73 строки по 23 знака. Видите, как много можно втиснуть в небольшое количество математики. А если вы теперь превратите точки и тире